СЛЕПОЙ БУДДА Глава первая К середине января 1921 года Чэнь И убедил военных выпустить Богдо Гегена из китайского импаня, где он полтора месяца просидел под арестом. Ему разрешили вернуться во дворец, возвратили часть свиты, но не свободу. Раньше дворцовая стража состояла из цириков его гвардии, Сейчас их заменили китайские солдаты и офицеры. Для охраны пожилого, почти ослепшего человека, в 52 года казавшегося стариком, выделили целый пехотный батальон. Для монголов он был живым богом, владыкой духовным и светским, праведным ханом Чакравартином, прощающим колесо учения, подобно Хубилаю и абатай хану В его отречении от престола или не верили, или не придавали этому значения. Восемь лет бог Догоген Джебзун Дамба Хутухта провел на троне, но для сотен тысяч буддистов от Астрахани до Гималаев этот человек прежде всего был очередным перерождением жившего два с лишним столетия назад тибетского подвижника и проповедника Даранаты, Таранатхи. С конца XVII века все, в ком он воплощался, становились монгольскими первосвященниками. Нынешний являлся восьмым по счету. В Центральной Азии буддийская концепция перерождений издавна была частью не только духовной жизни, но и политики. В Китае опасались, что кто-либо из ургинских хутухт сумеет сплотить вокруг себя монголов, особенно если таковым станет мальчик из знатной монгольской фамилии. Иностранец казался менее опасен. Еще в XVIII веке, после смерти Богдо-Гагена II, по договоренности между Пекином и Лхасой, было объявлено, что согласно предсказаниям, все следующие перерожденцы Даранаты будут появляться на свет за пределами Монголии, в Тибете. Геген VIII тоже был тибетцем. По традиции он происходил из небогатой семьи. Его отец занимал скромную должность в хозяйственном ведомстве Далай-ламы XII. По смерти прежнего, седьмого Богдогегена, девятнадцатилетним юношей, неожиданно умершего в 1869 году, ламы-прорицатели путем гаданий определили 12 кандидатов на его место. Это были мальчики в возрасте до трех лет. При более пристальном освидетельствовании девятерых отстранили, как обладающих меньшими признаками физического существа Будды, а судьбу оставшихся троих решил жребий. В Патале, в присутствии Далай-ламы и Панчен-ламы, бумажки с именами претендентов опустили в священную золотую урну «Сэр Бум» Затем, после богослужений и магических церемоний, золотыми щипцами вынули одну из трех. Мальчик, чье имя значилось на ней, с этой минуты стал воплощением духа Дзебдзун Дамба, другие двое — его тело и слово. Их отправили в посвященные Даронати монастыри, а бог Гаген VIII, предварительно утвержденный манжурским императором Туджи, В 1874 году пятилетним ребенком вместе с родителями был привезен в Монголию. За ним прибыло пышное посольство из 200 делегатов от каждого из четырех аймаков Халхи. В пути процессию сопровождали манжурские и тибетские войска. Ургинские ламы выходили встречать ее на расстоянии 10 ночевок от столицы. В желтом Паланкине. Маленький Богдо торжественно въехал в Ургу и с тех пор был окружен всеобщим поклонением. Однако на людях он почти не показывался, официальных приемов во дворце китайского наместника тоже не посещал. До 1911 года, когда он взошел на престол и началась эра многими возведенного, простые монголы могли лицезреть его лишь дважды в году. Во время ЦАМа, и на весеннем празднике в честь Майдари. Вся его жизнь подчинялась сложным ритуалам, продолжавшимся и после смерти. По смерти бог Догогена, пишет позднее, тело его бальзамируют. Операцию эту производят обыкновенно ламы месяца три или даже дольше. Труп они не анатомируют, а, усадив в должную позу, натирают разного рода благовониями и спиртуозными жидкостями, Потом обмазывают составом из соли и других веществ. В этом состоянии труп пребывает месяца два, пока совершенно не высохнет. Тогда от него отделяют соляной состав. Части тела свободные от одежды и лицо покрывают позолотою. Поверх позолоты на лице разрисовывают брови, усы и губы, но глаза оставляют закрытыми. В этом виде труп бог Дугагена называется Шарил, его садят в серебряный субурган и с торжественным богослужением ставят в храме. Бог Догегену воздавались божеские почести, но за фасадом придворного и храмового этикета шла ожесточенная борьба между соперничающими группировками ламства, в которой он так или иначе участвовал. Члены враждующих партий умирали при загадочных обстоятельствах, Говорили не только об отравленной еде или питье, но о смертоносной одежде, ядовитых конских поводьях, чётках, шипах и колючках, украдкой положенных в обувь, даже о пропитанных ядом страницах священных книг, как в имени Розы Умберто Эко. Впрочем, о происходящем за стенами двух столичных резиденций Богдогена иностранцы мало что знали. Слуха входило множество, но, по словам мангалиста Познеева, оценить их правдивость было так же трудно, как проверить действительность жизни гаремов персидского шаха. Самого бог пытались отравить по крайней мере дважды. По приказу из Пекина, где вызывала тревогу его политическая активность, и из Лхасы, недовольные его самостоятельностью в религиозных делах, В первом случае он успел вовремя покинуть Ургу, в другом подосланные к нему убийцы из числа тибетских лам после ужина во дворце прямыми путями отправились в Нирвану, как писал неискушенный в буддийской метафизике Тарновский. Позже Богдогогену пришлось бороться с теми из монгольских князей, кто хотел возвести на престол не его, тибетца по происхождению, одного из аймачных ханов-чингизидов. Ламство, естественно, встало на сторону первосвященника. Его главный соперник, Тушету-хан Дашням, отступил, но все равно умер от яда. Та же участь постигла еще одного родовитого претендента на трон — Засакту-хана Сондом-Равдана. Труднее оказалось решить вопрос о престолонаследии. В принципе... Единственным законным преемником монарха Будды мог стать только ребенок избранный в результате той процедуры, которая сделала бог Догогеном его самого. Но князья не желали видеть на троне случайного тибетца, а Алхаса и связанные с ней настоятели монгольских монастырей отказывались признать, что в нарушении векового порядка следующий перерожденец Даранаты может появиться в самой Монголии. Проблема выглядела неразрешимой. Тем не менее, удалось найти выход из тупиковой ситуации. Было подтверждено, что согласно старинному предсказанию, нынешнее, восьмое воплощение Даранаты является последним, девятого не будет. На самом деле, это предсказание сочинили в Пекине лет двадцать назад, чтобы в будущем избавиться от неудобного монгольского лидера. Местные духовные авторитеты, опасаясь репрессий со стороны Пекина, не отрицали наличие сомнительного пророчества, но и не подтверждали. В новых обстоятельствах его признание стало результатом компромисса между ламством и князьями, тем самым проблема престола наследия разрешалась в пользу княжеской партии. Пойдя на уступки, Бог Догоген добился права официально вступить в брак, и узаконил свои отношения с женщиной, которая жила с ним уже много лет. Человек энергичный и хитрый, он сумел разделить две свои ипостаси, слитые в нем, казалось бы, неразрывно, религиозную и светскую. В первой у него не могло быть наследника, зато во второй он рассчитывал передать трон усыновленному пасынку. По одним сведениям, его жена Дон Гокдулам Была дочерью Цеценхана. По другим, более правдоподобным, происходила из дворянской, но относительно незнатной семьи. Но теперь ее, как когда-то Екатерину II, признали воплощением Дара Эхе, она же Белая Тара. Бог Догеген был очень к ней привязан. На аудиенциях она восседала рядом с ним на двойном троне, специально изготовленном для божественных супругов. И благословляла подданных, касаясь их голов, приспущенной на пальцы перчаткой, дабы избежать оскорбительного для богини телесного контакта. Правда, вопрос о том, станет ли ее сын наследником престола, оставался открытым, как и многие другие вопросы дальнейшего существования этой причудливой теократической монархии. Позднеев, видевший хутухту молодым, оставил нелицеприятное описание его внешности. Роста он немного ниже среднего, худощав, лицо у него желтое, без малейшего признака румянца и еще более неприятное в силу всегда присущего ему выражения какого-то ребяческого самоволия и капризного упрямства, а равно от необыкновенно чувственно развитых губ. Другой русский путешественник, в эти же годы побывавший у него на приеме, описал его как стройного юношу с умным живым лицом. Духовный владыка Монголии позволял себе куда большей вольности, чем высшие буддийские иерархии Тибета. Он, например, не скрывал любви к европейской музыке, что в Лхасе было бы невозможно. Когда Альфред Кайзерлинг подарил ему музыкальную шкатулку с записью вальса из летучей мыши, Бог-догоген сразу запомнил мелодию и напевал ее во время разговора. Он хорошо играл в шахматы, Кайзерлинг быстро получил от него мат. Причем его богоподобный партнер настолько увлекся игрой, что благословлял подползающих к нему паломников той шахматной фигурой, которую в данный момент держал в руке. Его наивный интерес к техническим чудесам западной цивилизации был общеизвестен. Впервые увидев телефон и фонограф, он пришел в восторг и спрашивал, нельзя ли пригласить Эдисона в Ургу, чтобы разом ознакомиться со всеми его изобретениями. Он разъезжал по столице в автомобиле, предпочитая его ритуальному паланкину, любил пушечную пальбу, коллекционировал граммофоны, обожал механические игрушки и тратил огромные деньги на разного рода диковинные безделки. Играющая на пианоле заводная девочка величиной в пол аршина была не самым дорогостоящим его приобретением. В 1912 году русский консул доносил в Петербург. В Урге русские предприниматели сколачивают круглый капиталец на слабости хутухты ко всяким новинкам. В его дворце находятся целые склады вещей, решительно никому не нужных и покрытых от долгого лежания пылью, грязью и плесенью. Прогоревшие содержатели цирков и зверинцев сбывали здесь за безумно дикие цены животных, которых впоследствии никто не знал, как и чем кормить. Привозились и продавались по неслыханным ценам мотоциклетки и автомобили, разбивавшиеся при первом же выезде от неумелого управления. Позже Сергей Хитун, личный шофер Унгерна, видел в дворцовом гараже три легковых автомобиля марки «Франклин» и один «Форд» с паланкином вместо кузова. Все четыре машины находились в нерабочем состоянии. От ургинских старожилов Першин слышал, будто уже в 17 лет, после смерти матери, имевшей на него большое влияние, отец умер семью годами раньше, Богдогоген стал устраивать попойки, ездил с веселой компанией по городу и посещал доступных женщин. В 1927 году знаменитый путешественник и ученый Гомбо-Жаб Цибиков осматривая превращенный в музей дворец умершего три года назад Богдо Гогена, был поражен висевшими на стенах и принадлежавшими прежнему хозяину дворца эротическими рисунками. «Несколько сцен, когда мужчина имеет возбужденный член», — записал Цибиков в дневнике. «Есть сцена совокупления, все в китайском духе». Даже лошади и бараны отправляют половые акты. Еще сильнее в этом отношении впечатлило беззастенчиво выставленное на всеобщее обозрение супружеское ложе Богдогагена. Широкая кровать под балдахином, в которой с внутренней стороны было вставлено зеркало. Само ложе представляло собой нечто вроде короба, чьи стенки изнутри тоже были зеркальными. Надо думать. В атеистической пропаганде тех лет развратная кровать живого Будды занимала не последнее место. Среди русских колонистов и посещавших Ургу европейцев бытовало мнение, что Хутухта с юности страдает пристрастием к алкоголю и что любовь к выпивке стала причиной его слепоты. Он отравился метиловым спиртом, который, возможно, подсунули ему не без умысла. Согласно другой, менее вероятной, но более устраивавшей его окружение версии, слухи о пьянстве Богдогогена распространяли китайцы с целью его компрометации, а зрение он начал терять вследствие стресса, вызванного прибытием Далай-ламы XIII в Ургу и сложившимися между ними непростыми отношениями. Храм Мэгджит Джанрайсик с исполинской статуей овала Китишвары, был воздвигнут, чтобы к нему вернулось зрение. Но чуда не произошло. Темные очки, которые бог Геген всегда надевал на людях, остались при нем до конца жизни. Он не раз проявлял себя мастером дворцовой интриги, но широким политическим кругозором не обладал, в дела правительственных учреждений вмешивался редко и не имел в них большого веса последнее не было секретом для Унгерна. Барон трезво оценивал этого незаурядного человека, разграничивая в нем знак и сущность, государственного деятеля и главу религиозного клана. Степень его участия в управлении страной Унгерн охарактеризовал как ничтожную, но признал, что своих он здорово держит в повиновении. При всем том, В решающий момент борьбы за независимость Бог Гаген оказался на высоте нечаянно выпавшей ему роли национального лидера. Это по-новому осветило его предшествующую жизнь. Глава 2. Тарновский сообщает, что 29 января в лагерь на Убулуне прибыл какой-то важный лама. Он доставил Унгерну, Благословение Бог Догегена в виде грамоты на ярко-желтом шелке, устное сообщение о его готовности быть похищенным из-под стражи и план этого предприятия. По князеву высокий гость являлся перерожденцем учителя первого Даранаты и по религиозному преемству наставником своего ученика в его нынешнем воплощении. Он привез не план похищения, а полученные от Богдогогена результаты гаданий, открывших, что освобождение Хутухты совершится с помощью тибетцев, после чего гамины будут побеждены. Другие считали, что конкретный план предложил Джамбалон, но саму идею выдвинул Унгерн, прекрасно понимавший значение Богдогогена как общенационального символа. Пока китайцы удерживали его в качестве заложника, полностью положиться на своих монгольских союзников барон не мог. Была опасность, что если китайские генералы покинут Ургу, они увезут пленника с собой. Это давало им серьезный шанс склонить монголов к сепаратным переговорам. Похоже, Унгерн действительно получил рекомендации Дугегена, традиционно облеченные в форму предсказаний. В соответствии с ними, исполнение замысла он возложил на тибетцев, недавно пришедших к нему на Керулене, а руководителем операции назначил их командира, ургинского бурята Тубанова. В городе его знали как отчаянного парня с уголовными наклонностями, заядлого картежника, сына популярной в городе портнихи Тубанихи, специалистки по монгольскому верхнему платью. Она, по словам Першина, пользовалась доброй славой, а сам Тубанов — очень худой. Это был плотный коренастый парень с отталкивающей физиономией, волчьими глазами и зубами лопатой под толстыми негритянскими губами, вздутыми и ярко-красными. «Все в нем», — подытоживает Першин, — носило характер преступности и решительности, наглости и отваги. Если состоявшие под его началом тубуты, как монголы называли тибетцев, происходили не из урги, теперь их столичные соплеменники тоже были задействованы. В столице они жили замкнуто, занимаясь прежде всего ростовщичеством, что усиливало их обособленность. По першину эти фанатически настроенные ламаиты ненавидели китайцев как своих притеснителей, вдобавок были воодушевлены тем, что им предстоит совершить дело национального свойства, так как Богдо был их земляк. В любом случае, сам он инициировал свое похищение или нет, от него требовалось немалое мужество. Предприятие было задумано таким образом, что в случае провала невозможно было свалить всю вину на тибетцев, действовавших якобы без его ведома. Неудача грозила ему более суровым заточением а свитским ламом, пытками и даже смертью. Китайцы со дня на день ждали штурма, страсти были наколены до предела, но, будучи знаменем национального движения, оставаться в стороне Богдогоген не мог. Из центра Урги через долину Толы прямая гатированная дорога вела к летней резиденции Гагена примерно в полутора верстах от главной площади Дахуре. Она представляла собой комплекс храмов, беседок, павильонов, крошечных садиков и хозяйственных построек, обнесенных невысокой кирпичной стеной. Со стороны города перед ней стояли так называемые святые ворота в китайском стиле. Вообще вся резиденция была распланирована в том же духе, что и запретный императорский дворец в Пекине с перемежающимися дворами и двориками. Но скромнее, разумеется, и миниатюрнее. В самом восточном из дворов стояло длинное двухэтажное здание, построенное иркутскими каменщиками в 1890 году. Его железную крышу выкрасили в зеленый цвет, поэтому всю резиденцию называли Ногон-Суме, то есть «зеленый дворец», в отличие от желтого, расположенного в центре города. Здание было русского типа – что в свое время вызвало раздражение китайского амбаня. Хозяина дворца обвинили в пророссийских симпатиях. Чтобы сгладить это впечатление, под крышей навесили дощатые карнизы с буддийским орнаментом, а под окнами вырезали изображение лотоса. Внутри размещались личные покои Дугегена, а также тронная зала, библиотека, и сокровищница, поражавшая иностранцев огромным и абсолютно бессистемным собранием раритетов из разных стран Европы и Азии. Наряду с коллекцией буддийского литья Осендовский видел здесь драгоценные шкатулки с корнями женьшеня, слитки серебра, панты моралов, десятифунтовую глыбу янтаря, украшенные резьбой моржовые клыки, тончайшие индийские ткани, коралловые и нефритовые табакерки, меха необычной окраски и тому подобное. Другие упоминали пианино, множество граммофонов с наборами пластинок, химические аппараты, хирургические инструменты, ружья, револьверы, пистолеты разных эпох и конструкций. По одной из описей только часов, карманных, настенных, настольных и напольных, Тут значилось 974 штуки. Залы Зеленого дворца украшали фарфоровые вазы и сервизы. Вдоль стен рядами стояли чучело экзотических зверей и птиц, вроде броненосца, тукана или ягуара с детенышем антилопы в зубах. Все они представляли не монгольскую, а южноамериканскую фауну и оптом были закуплены у одной таксидермической фирмы из Гамбурга. Хутухта должен был покровительствовать четвероногим, прежде всего копытным, поскольку олени первыми внимали бинаресской проповеди Будды, но эта обязанность перешла у него в настоящую страсть. Во дворце повсюду можно было видеть и слышать попугаев. На привязи сидели обезьяны, и прирученный орел, а во дворе разместился целый зверинец. В клетках и вольерах жили не только изюбри и косули, но и медведи, волки, грифы, породистые голуби, собаки, белые верблюды. Последние, как все животные альбиносы, считались приносящими счастье. В 1912 году здесь появился слон, подаренный Хутухте каким-то купцом из Красноярска, но вскоре умерший. Смотрителем слона был назначен один из самых колоритных придворных персонажей, телохранитель бог гигант Ундур Гонгор, рост 2 метра 40 сантиметров. На этом сказочном острове посреди пустынной и нищей страны год назад обитали десятки лам всех школ и степеней, выходцы из Тибета, Халхи, внутренней Монголии, Бурятии и Китая, а также работники и слуги. Но теперь китайские власти сильно сократили их число. Простым монголам запрещено было сюда приходить. Обычно из окна зеленого дворца свисала толстая красная веревка, сплетенная из конского волоса и верблюжьей шерсти. Она тянулась через двор до внешней ограды, откуда свешивалась вниз. Когда другой ее конец держал в руке бог Догоген, к ограде на коленях подползали паломники, чтобы за определенную плату прикоснуться к этой веревке и через нее вступить в физический контакт с Хутухтой, получив тем самым его благословение и помощь в делах. Сейчас веревку приказано было убрать, паломников не подпускали ко дворцу. Численность охраны возросла до 350 солдат и офицеров. Часовые стояли по всему периметру стен, у ворот были установлены пулеметы, проведен телефон для связи со штабом. Зеленый дворец с фасадом был обращен на юг, в сторону Толы. На ее противоположном берегу, за снежной гладью замерзшей реки, вздымались лесистые кряжи Богдоула. Относительно близко от дворца находилась неглубокая пать. По ней можно было подняться на вершину и добраться до монастыря Манджушри хит на обратном скате горы. Но на снеговом фоне любые передвижения не остались бы незамеченными. От Ногон-Суме отлично просматривалась вся плоскость, покрытая льдом Толы. Со стороны святых ворот Простиралась голая и плоская прибрежная долина, открытая со всех направлений. На ней не было ни единого кустика, ни одного строения. Из урги резиденция видна была как на ладони даже по ночам. В обычные для Монголии морозные и звездные зимние ночи, каждая тень выделялась на пространстве между городом и зеленым дворцом, одиноко темневшим посреди заснеженной равнины. В этих условиях любая попытка захватить Бог Догогена представлялась делом безнадежным, и китайские офицеры чувствовали себя спокойно.